9 Так куда мы едем и что за секретность?» – спросил я у Деррика. Старик сам правил двуколкой. Мы мчались по темной дороге, освещаемой только нашим фонарем, и ежесекундно рисковали наткнуться на загулявшего путника. Вокруг, что на небе, что на земле, царил мрак. Слева возвышались горы с разбросанными тут и там домами. По правую руку обрывистый берег спускался к океану. Порывы ветра несли черные тучи вдаль, закрывая звезды и небесный путь, и бросали в лицо капли начавшегося дождя. «Твой отец дал мне строгие указания. Если с ним что-то случится, то я должен кое-что тебе показать», сказал Дерек, перекрикивая ветер и придерживая левую рукой свою треуголку. но Пошла, родимая!» «Что показать?» «Увидишь!» «Но с моим отцом ничего не случилось. Он должен вернуться!» Дерек не ответил. Он остановил двуколку у бухты Дьявола, заброшенного места, где когда-то еще до моего рождения стояла фабрика. В один несчастливый день берег просел, увлекая фабрику за собой в океан. Это событие обросло легендами. Рассказывали об огромном чудовище, обрушившем своим весом прибрежные скалы. Но на самом деле все прекрасно знали, что эта вода размыла стены песчаных туннелей и вызвала оползень. Такое иногда случается. Там, под скалистым обрывистым берегом, обычно бурлила глубокая заверть. но сейчас, в ночь большого отлива, вода отступила, обнажив дно. Пан Дерик сбросил плащ, оставшись в одной пурпурной рубахе, поверх которой оказалась надета портупея с несколькими пистолетами. Такое снаряжение обычно носили отверженные и охотники за головами. Портупея хороша при абордаже, можно стрелять, не вынимая оружие из петель. "Чего смотришь?" спросил Дерик. «Хорошая вещь, если ты понимаешь в этом толк. А это тебе!» Он вынул из двуколки и бросил мне ружьё. Многозарядный мушкет, последнюю разработку гильдии тюльпана. Пули находились в цевье, порох в прикладе. Стоило отвести скобу, щелк-щелк, как пуля и мерка пороха подавались в казённик и взводился курок. Оставалось только нажать на спуск. Дорогая вещь, существующая только в единичных экземплярах дорогая и редкая». «Где раздобыл?» «Там уже нет», — ухмыльнулся Пандерик и махнул рукой в сторону обрыва. «Пошли». Не дожидаясь меня, он подошел к краю. Вниз вели едва заметные вырубленные в камне ступени. Я только успел подумать, как же он спустится-то, с одной ногой. Но старый боцман уже полез вниз, ловко цепляясь костолем за камни. У него это получалось так быстро, что я едва за ним поспевал. «Отлив уже начался!» — прокричал Дерек. «Надо спешить!» Ты «Да вижу я! Так куда мы идем? Висящее за спиной ружьё колотило по керасе и норовило зацепиться за растущие по скалам кусты. Но поправить оружие удалось только внизу. Каменистое дно было покрыто склизкими водорослями, и ступать приходилось осторожно, чтобы не поскользнуться. «Нам туда!» — махнул рукой вглубь океаны Дерек. Поддел костылем бьющуюся в луже рыбу и заковылял дальше. В правой руке он нес горящий фонарь. На всякий случай я поудобнее перехватил свой мушкет. Места здесь дикие это не вдоль и поперек и дно гавани перед замком шипов, а незнакомый и опасный участок океана. Шли мы около часа. Вокруг черными силуэтами возвышались коралловые рифы. Обиталищ полипов становилось все больше и больше и вскоре их заросли превратились в настоящий густой лес. Неожиданно Дерик резко остановился и поднял руку. Я замер рядом, напряженно всматриваясь в темноту. Впереди, среди кораллов поменьше, рос настоящий гигант, на фут выше меня. Внутри его, известкового панциря, что-то хлюпало и клокотало. А стоило нам замереть, как из верхушки вывалился пучок щупалец. Не дотянувшись до нас, щупальцы шлепнулись на камни и тут же принялись извиваться, словно змеи. Я поднял мушкет, собираясь пристрелить эту тварь, но Дерек не позволил мне это сделать, приказав не поднимать шум. Тут разное бывало случалось, сказал он. Надо держать ухо востро. Мы продолжили путь, обойдя вокруг опасного полипа. В лучах фонаря заросли кораллов сверкали всеми цветами радуги. Конечно, это было лишь блеклое подобие того, как здесь красиво днем, в лучах яркой матушки. Но чем дальше мы продвигались, тем меньше становилось разноцветия. Кораллы пропадали, сменяясь нагромождениями черных камней. Я ухитрился наступить на хвостокола, и тот оставил в моем ботинке ядовитую колючку. Пришлось задержаться и осторожно ее достать. В темных зарослях загорались и гасли огни. Сотни тускло светящихся креветок брызгали у нас из-под ног где-то в стороне завозился кто-то большой, застонал Оах ха И затих, заставив Дерека замереть и насторожиться. Всё время не покидало ощущение того, что за нами кто-то наблюдает. Это обман успокаивал я себя, разыгравшаяся фантазия, ведь в темноте человеку часто кажутся кошмары. Но ну, Дерик тоже останавливался и тревожно прислушивался. И еще он никак не желал рассказывать о цели нашего похода. Да и говорить лишний раз эта давящая темнота вокруг не располагала. Здесь терялось чувство времени, и сердце сжимал страх того, что уже слишком поздно, и вода вот-вот вернется. Как тогда, в пещере, когда пойманный тридактный мальчишка стоял в темноте и чувствовал, как холодная вода дюйм за дюймом поднимается к его горлу. Хотелось постоянно взглядывать на часы, но усилием воли я подавил начинавшийся страх. Ты сын безумного старика, лесав пан мистраль. Твой отец ничего не боится, и ты должен быть на него похож. Посмотри своему страху в глаза, сделай его своей частью, управляй им. Я зажмурился и успокоил дыхание, а когда открыл глаза, то увидел, что Дерек остановился. Пришли, сказал он, когда я подошел и замер рядом. Перед нами возвышался остов древнего судна. Затопленный корабль зарос водорослями, кораллами и колониями ракушек. Его покрывал слой ила, и я не сразу понял, что именно находится передо мной. А когда догадался, то сначала не поверил. Подошел ближе и прикоснулся к обшивке судна. Расчистил ил и водоросли, прижал ладонь. Да, я не ошибся, это действительно был небесный металл. Целый корабль был сделан из небесного металла. «Что это?» — воскликнул я. «Откуда? Этого не может быть!» «Это один из ковчегов, на котором приплыли на рефеер наши предки», — сказал Дерек. «Может быть даже корабль самого Гвеста. В прошлом мы были гораздо могущественнее, чем сейчас, мой мальчик. Это же целое состояние. Как его поднять?» «Никак», — грустно сказал Дерек. «Просто не успеешь до прилива». Через несколько минут вода начнет возвращаться. Мы с твоим отцом смогли кое-что отсюда унести. То, до чего получилось добраться, и что сохранилось в каютах и трюме за прошедшую тысячу лет. Пружина твоего арбалета как раз отсюда. Но почему отец никогда мне об этом не рассказывал? Дарик снова тревожно к чему-то прислушался. «Ты же сам был в Бризе, пан Лесав, и знаешь, как они относятся к другим кланам», наконец сказал он. Когда твой отец рассказал эмиссару из Бриза о древнем корабле, тот под страхом смерти запретил кому-либо еще знать об этой находке. Проблема даже не в богатстве. Небесный металл отсюда все равно легко не достать. Дело в том, что историю пишут победители, мой мальчик. А Бризу невыгодно, чтобы другие знали о былом могуществе Мистраля. И что прошлое было совсем не таким, как вас учат. Мы не помним, откуда пришли, «Где наша Родина со столь большими залежами небесного металла, что их хватило на целых пять ковчегов? Сейчас этого просто нельзя знать. Но ну, твой отец искал ответы всю свою жизнь». «Да», — подумал я, — «наверное, так и есть. Просто нельзя». Брис не желает, чтобы его власть пошатнулась. А уж тем более не позволит кому-либо заполучить залежи небесного металла. «Железные камни изредка падают с неба чаще всего теряются в океане, но если их находят на Земле, то тогда можно изготовить лучшее оружие или броню. Учёные из Муссона говорят, да и не только они. Наш Пан Гвен, а он лучший мастер на всем рефере, тоже считает, что для создания небесного металла нужна слишком высокая температура, которую не получить в печах наших фабрик. В легендах на Акву когда-то падали огромные куски небесного металла размером с целый дом или даже остров. Мой отец верит этим историям и продолжает искать такие камни. Может быть, поэтому его называют старым безумцем. Наши предки владели огромными залежами небесного металла. Откуда они приплыли? Почему искали новые земли? «Ковчег лежит на левом боку», — сказал Дерек, прервав мои мысли. Он постучал костылем по борту. «Справа огромная пробоина». В палубе сохранился люк, который мы нашли с твоим отцом. А сейчас нам пора уходить. И, кажется, довольно быстро. Я почувствовал, что ботинки начали промокать. Вода возвращалась, начинался прилив. Дерек прав, надо было спешить. Но что это? Я внезапно увидел, как справа от корабля мелькнула чья-то тень. Это определенно был человек в черном плаще с надетом на голову капюшоном. В его руке ярко светил фонарь кто-то из наших. Но что он здесь делает?» «Кто здесь?» — громко спросил я. Словно в ответ среди темноты вспыхнули еще несколько фонарей. Они зажигались вновь и вновь, и вот уже нас окружили десятки темных фигур. Дарик схватился за пистолет. Прежде чем я успел помешать, он выстрелил, навскидку, не вынимая оружие из петли, и одного из незнакомцев швырнуло на землю. «Что ты делаешь?» — ужаснулся я. «Стреляй же! Скорее!» Закричал Дерек, выхватывая следующий пистолет. «Не давай им подойти!» Я не увидел, а скорее почувствовал кого-то у себя за спиной. Оглянулся, чтобы увидеть, как один из незнакомцев подкрался ко мне сзади и стоит уже на расстоянии вытянутой руки. Его фонарь вспыхнул, заставляя прищуриться. Но за миг до этого я понял, что позади меня не человек. Это существо лишь притворялось человеком. Кожистые складки прикрывали лицо с головы до пят. И лишь издали их можно было принять за одежду. Фонарь висел не в руке, а рос на длинном отростке прямо из головы существа, которую я вначале принял за капюшон. В глубине жуткого распахнутого рта торчали острые зубы. Рыба. Рыбоудильщик, прикинувшийся человеком, чтобы подобраться поближе к добыче. Или не рыба, а какая-то иная тварь из тех, что водятся близ барьера. Мне некогда было разбираться. Выстрелить из мушкета я тоже не успевал. Зато вскинул левую руку и всадил в эту тварь болт из арбалета. Металлическая стрела пробила горло. Остреё вышло из шеи, и тварь рухнула в воду, извиваясь и поднимая тучи брызг. Она завизжала, и десятки ее сородичей затявкали в ответ. «А, «Э, чтоб тебя дьявол разодрал!» — закричал Дерек. «Бежим, лес! Быстрее!» Он снова выстрелил, промахнулся и заковылял обратно к берегу. «Не успеем. Твари перекроют нам путь». Я понял это, когда увидел, как они окружают нас, словно стая акул. Стоящий перед нами монстр пригнулся к земле, а затем вдруг сиганул, разворачивая в воздухе свой плащ, словно крылья. Его фонарь тревожно замигал. Я успел выпалить из мушкета. Пуля угодила в голову, и монстр рухнул на камни. Оторванный фонарь покатился по дну. Теперь надо было передернуть скобу и снова стрелять. Еще и еще. Твари наступали. Я пятился, слыша выстрелы и проклятие Дерека у себя за спиной. «Мы уложили по меньшей мере четырёх из этих тварей, когда одна из них цапнула Дерека за руку». Я услышал вскрик, затем выстрел и виз раненной твари. А когда обернулся, то старый боцман уже держался за прокушенную левую кисть. «Мне конец, Лес!» – прошептал Дерек. «Эти твари ядовиты, чтоб их Кракен сожрал!» Сквозь разорванную рубаху было видно, как по его руке от места укуса к локтю поднимались, словно змеи, по воде фиолетовые прожилки. Кожа темнела прямо на глазах. «Пора мне кормить акул, лес. Беги сам, я их задержу. Или режь мне руку, дьявол задери! Хотя уже поздно». Я сорвал с Деррика портупею и перетянул ею руку выше локтя. Но кожа все равно продолжала темнеть. Пятно пробиралось все дальше к плечу. Зрачки Деррика побелели. Боцман захрипел, на его губах выступила пена. Твари больше не нападали. Они замерли полукругом в темноте и ждали, пока добыча падет. Перед глазами на мгновение возникла картина того, как вся эта свора с жадностью пожирает тело старого боцмана. Но уж нет. Хрен вы собачий получите а не Деррика. Дрожащими пальцами я раскрыл свою поясную сумку. Спокойнее, лес, спокойнее. Паниковать сейчас последнее дело. «Как говорил Игель Деламуссон, снадобье должно найтись на каждый случай, когда яд, а когда лекарство». Склянок в сумке оставалось немного, несколько штук. Я собирал их на протяжении всего года учебы в университете. Кровь водяной змеи поможет при простуде, но не спасет ни от желтой лихорадки, ни от яда. Отвар Валерианы лечит бессонницу и позволяет всегда быть спокойным. Но это все не то. Вот что мне нужно. Яд самки Кракена. Он обошелся в целый Марин, и торговец, к которому посоветовали обратиться, долго не решался продать товар. Я не опускал мушкета и держал под прицелом окруживших нас тварей. Те тихонько перетягивались в ожидании трапезы. Некоторые лежали на брюхе, погрузившись в воду. Другие поднимались, раскрыв рты, чтобы снова походить на человека. Их фонарики мигали, словно с их помощью чудовище вели непонятную для меня беседу. Одной рукой я ухитрился открыть склянку Достал из сумки металлический шприц и набрал 5 единиц яда Кракена, отсчитав насечки на поршне. Этого должно было хватить. Затем вонзил толстую углу в плечо Деррика. «Что ты делаешь?» – захрипел старик. «Лес, ты должен знать! Я клялся никому не говорить! Мы все поклялись! Вся команда!» Когда эмиссар Бриза приказал открыть огонь по острову, Твой отец поднес пистолет к его голове и вышиб ему мозги. Я сам это видел. Дьявол, забери! Дерек застонал, дернулся и затих. Его глаза закрылись, сердце старика перестало биться. Беременная самка Кракена не убивает пойманную жертву. Она впрыскивает яд, откладывает внутрь тела яйцо и прячет добычу в своем логове. Яд полностью останавливает жизненные процессы превращая трофеи в живые консервы. Отсутствуют дыхание и сердцебиение. Кровь не бежит по венам, но жертва очнется через несколько суток, если, конечно, Кракен не повторит свой укус. Снова и снова, пока из яйца не вылупится личинка и не начнет жрать несчастную добычу изнутри. Темное пятно отравы на руке Дерека перестало подниматься выше. Я взвалил старика на плечи и бросился к берегу. Доктор Густав найдет, как обезвредить яд. Главное успеть до прилива. Хищные твари нас преследовали, прыгали, перепархивали, раскрыв плащи, скользили по поднимающейся воде. Я слышал за спиной их злобное тявканье, но останавливаться и стрелять значило потерять драгоценные минуты, и я бежал из последних сил. До сих пор не знаю, как мы успели. В какую-то минуту хищники отстали, и появился берег. Это были каменные лестницы, ждущие нас двуколка и спасения. Если бы кто спросил, как я ухитрился поднять Дерека по ступеням наверх, я бы не ответил. В памяти это не сохранилось. Говорят, в такие мгновения могут проявляться нечеловеческие силы. Правда, на дне океана мы потеряли костыль, а пану Густаву пришлось ампутировать два пальца на левой руке Дерека. Началась гангрена, и их не удалось спасти. Перед самым отплытием непобедимого я зашёл к Дереку, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Казалось, что за прошедшие дни Боцман еще больше постарел. Сгорбившись, он сидел на кровати, баюкая перевязанную руку. «Я же говорил, только подпусти этих докторишек. Обязательно что-нибудь оттяпают», — порчал Дерик. «Что произошло на острове? Откуда родом моя мама?» — спросил я, когда доктор Густав оставил нас наедине. Старый Боцман сначала долго молчал, а потом едва слышно ответил. «Твой отец...» Отказался выполнять приказ Дальбриза и пощадил жителей. Он убил эмиссара прямо на наших глазах. А после я прикончил корабельного почтаря «Тьявол меня раздери», который был ни в чем не виноват. Но кодекс Мусона запрещает скрывать правду. и Я зарезал его, как свинью. Дерек устало закрыл глаза. «Ночью мы придушили еще троих», – прошептал он. Помню, как первый помощник стоял перед твоим отцом на коленях и просил его не убивать, клялся, что никому не расскажет. Принято считать, что они все погибли во время карательной операции. Значит, люди на острове все еще живы? Нет, покачал головой Дерек. Вернее, не знаю. Мы с твоим отцом вернулись туда спустя несколько лет. Остров был покинут, там никого не было. Я думаю, что все ушли туда, по ту сторону, кракен ее задери.